«Не беспокойся. Если дело только за этим, то я все устрою. Уж поверь мне». «Как это устрою?» — не понял Неретин. «Да очень просто. Отпрошу тебя у председателя на два-три дня, и все». «Боюсь, что такой вариант у тебя не получится. Не то время». «Если я правильно понял тебя, ты согласен съездить в институт и похлопотать за мою дочь?» В принципе, я согласен, но как быть с работой? Не переживай, я все сделаю, но председатель все же отпустит тебя на два 3 дня. За это время в колхозе не произойдет ничего сверхъестественного. Ну ладно, уговаривай председателя, а я готов поехать в Воронеж в любое удобное для вас время. Неретину и самому хотелось побывать в городе чтобы навестить семью Митрофанова и побывать у его на могиле. Помня рассказ своего друга, Александр Михайлович путался в догадках о причине его скоропостижной смерти. Обсуждая с женой внезапную смерть Митрофанова, неретины пришли к выводу, что, возможно, к этому причастен тот состоятельный и загадочный мужик, за которым Егор вел наблюдение. Александру интуитивно виделось что его поездка в Воронеж внесет ясность в обстоятельства гибели его друга. И если бы не эта причина, то, возможно, он и не согласился устраивать дочь главного инженера в сельскохозяйственный институт. Домой Неретин и Дунаев шли вместе, попутно обсуждая предстоящие колхозные дела. Оба много лет работали рука об руку, и между ними всегда были неплохие отношения. Согласившись помочь инженеру с устройством дочери в институт, он еще более упрочил их взаимоотношения. Ежедневно, работая полный световой день, в последние два месяца и без выходных, Неретин и сам был не против поехать на несколько дней в город и отвлечься от нескончаемой череды производственных дел. Расставшись с инженером укалитки договорились, что Неретин поедет в Воронеж в ближайшие дни. Дома Александр Михайлович за ужином рассказал жене о просьбе Дунаева и о том, что он согласился похлопотать за его дочь. Светлана, понимая, что муж желает знать ее мнение на этот счет, сказала, «Если это в твоих силах, почему бы не помочь хорошему человеку? Да и сам немного развеешься. А то все работа да работа». «Я тоже так подумал. Заодно и к Митрофановым постараюсь заехать. Ты уж им гостинцы-то приготовь. Постарайся». «Да это я соберу. Ты только предупреди меня заранее, хоть вечером перед отъездом. Ладно, скажу, тут проблем не будет. Ведь Семен мне скажет о дне поездки как минимум за сутки». Секретарь, увидев входящего Мошкина, лишь кивком подтвердил, что генерал один и ждет его. Иван Васильевич находился в приподнятом настроении, чем приятно удивил полковника. Поздоровавшись за руку, он пригласил Николая Федоровича присаживаться, жестом указав на одно из кресел, стоявших поодаль у журнального столика. Опустившись в кресло, он взял в руки последний номер журнала «Советская милиция» и стал просматривать оглавление. Генерал по селектору попросил секретаря, никого к нему не пускать и принести пару чашек кофе. Отдав распоряжение, Иван Васильевич встал из-за стола и, взяв руки сообщение из Тамбова, направился к Мошкину. Усевшись в кресло напротив Николая Федоровича, он хитро улыбнулся и с сочувствием в голосе произнес «Я слышал, что у тебя сегодня состоялось пренеприятное объяснение с прокурором». Поделись со мной впечатлением о беседе с представителем закона. Николай Федорович отложил журнал и сдержанным тоном кратко пересказал суть диалога с прокурором. Иван Васильевич слушал его, не перебивая. Когда Мошкин закончил пересказ, он посочувствовал. — Да, брат, пришлось тебе попотеть. Знаешь, сам я дважды побывал в подобной ситуации за свою милицейскую жизнь. «Все так крайне неприятно. Но не принимай близко к сердцу. В работе следователя всякое бывает, и неудачи тоже. Ты уже отпустил арестованного?» «Да, отпустил. Правда, взял с него подписку о невыезде. Конечно, ты поступил правильно. Пусть пока походит по воле, может, как-то себе и проявит». Иван Васильевич, я и сам подумал о том, что и неудачу необходимо использовать на пользу следствия. Только не пускай на самотек, а заставь одного из своих сотрудников пристально за ним понаблюдать. Думаю, оказавшись на свободе, он невольно, но покажет себя. Меня почему-то не покидает уверенность, что первое убийство – дело рук его и работающих с ним друзей уголовников. Просто мы не нашли веских улик. Вот за это и несем неприятности. Я, конечно, могу ошибиться, но интуиция меня редко подводит. Но коль так настаивает прокурор, а он, конечно же, прав, этого у него не отнимешь, будем играть по правилам. Но, думаю, результат будет тот же. Нужно привлечь экспертов. Пусть осмотрят вагончики все до сантиметра. Но не смогли же они все это проделать, не наследив, не оставив никаких улик. Тут просто время играет на преступников, а мы перед ним бессильны, слишком много воды утекло. Кому ты думаешь поручить присмотреть за Щегловым и его компанией? Я думаю, что с этим справится лейтенант Прытков. А не молод ли он для подобного задания? Нет, Иван Васильевич. Он зарекомендовал себя старательным и исполнительным следователем. Уверен, это задание он выполнит надлежащим образом. Ну, коль так, то будем считать этот вопрос решенным. Давай теперь перейдем к этому обобщению из Тамбова. Что там наши коллеги сообщают? полюбопытствовал Мошкин. Вот возьми, прочитай сам. Генерал взял со стола конверт и протянул его Николаю Федоровичу. Пока он читал сообщение, появившийся секретарь поставил перед ними под чашки ароматного кофе. Минутой позже он, не проронив ни слова, покинул кабинет. Иван Васильевич опустил в чашку кусочек сахара и стал размешивать кофе аккуратной мельхиоровой ложечкой. В бумаге было сказано что в Тамбовской области, Маршанском районе, селе Котово действительно проживает в настоящее время из малков Иван Борисович, 1922 года рождения. У Мошкина мелькнула мысль, что это именно тот из малков который так нужен им. Положив сообщение на стол, Николай Федорович посмотрел на генерала. Тот, отхлебнув глоточек кофе, выжидающе смотрел на Мошкина, ожидая реакции на только что прочитанную бумагу. «Содержание этого сообщения меня обнадеживает. Честно говоря, я и не помышлял, что он жив, ведь ему без малого 70 лет. Видимо, крепкий мужик. А почему ты им интересуешься?» Николай Федорович, размешивая сахар, вкратце пересказал Говорову все, что ему было известно об Изналкове. Теперь нужно расспросить его о Смирнове и о том, что их связывало. «Кого ты думаешь послать к нему?» — поинтересовался Иван Васильевич. «Думаю, поехать сам». «А почему бы и нет?» — согласился Говоров, хотя решение Мошкина заставило его врасплох. «Завтра же поеду». «Поговорю с ним», — пообещал он, и, поднеся чашку ко рту, отхлебнул глоток ароматного напитка. «Я тоже считаю, что беседу с ним откладывать не надо». Вновь поддержал следователя Говоров. Сделав еще глоток, Мошкин поставил чашку на блюдце и сказал, «Отличный кофе». Говорову похвала Николая Федоровича понравилась, он довольный усмехнулся, но, не подав вида, задал очередной вопрос. «Каким транспортом добираться будешь?» «Поеду с Андрюшей на служебной машине. Тут всего-то 300 километров. Если пораньше выехать, то можно обернуться одним днем». «Хорошо», — коротко одобрил его планы генерал. Считая вопрос решенным, они, молча, не торопясь, наслаждались обжигающим кофе. Только удалившись от места нападения еще километров на 10-12, Архипов сделал привал, преследуя две цели: отдохнуть и познакомиться с захваченными документами. Выбрав место поудобнее, он прилег на левый бок, осторожно положив рядом с собой рюкзак, а поверх него взведенный автомат. Достав из внутреннего кармана все бумаги, Он стал внимательно рассматривать их. Из документов следовало, что машина принадлежала Райпотребсоюзу и управлял ею три года назад демобилизовавшийся из армии Сопов Иван Николаевич. Судя по паспорту, был он холост и, что самое важное, родом из Челябинска. Что заставило Ивана остаться здесь а не поехать к себе на родину, можно было только догадываться. Возможно, причиной этого была девчина, которая ехала с ним в машине. Здесь же были водительское удостоверение и военный билет на имя старшины запаса Сопова. Оставшиеся документы принадлежали супругам Соловьевым, судя по записи в паспортах, только полгода назад связавшим брачными узами свои недолгие жизни. Документы Соловьева ему не подходили, и Архипов, изучив их, спрятал, закопав в землю. Ему надо было перевоплотиться в этого Ивана из Челябинска и только по его документам перейти на легальное положение. Открывшаяся перспектива обрадовала Архипова. Настроение у него повысилось, нападение на машину оказалось удачным, и на радостях он откупорил захваченную бутылку вина. Отпив изрядную порцию, он вскрыл банку тушенки и, ловко орудуя кинжалом, как ложкой, наспех закусил. Прежде чем подкрепиться основательно, Архипов решил примерить захваченный костюм и рубашки. Когда он убедился, что костюм пришелся ему в пору, то окончательно решил всю оставшуюся жизнь быть Соповым Иваном. Аккуратно уложив все в мешок и одев свою пропахшую потом одежду, он принялся за тушенку. А порожнив полбанки, он насытился и, спрятав остаток ужина в карман шинели, выкурил папиросу убитого им шофера. Хоть и осоловел он от сытой еды, но, пересилив себя, вновь тронулся в дорогу. Только пройдя еще километров пятнадцать, остановился в густом подлеске на отдых. Докончив вино и оставшуюся тушенку, забылся тревожным чутким сном. Весь день Он проспал, и только с наступлением сумерек вновь двинулся в путь, придерживаясь юго-восточного направления. Шел настороженный и безжалостный, готовый огнем ответить на любую неожиданность. Редкие населенные пункты обходил далеко стороной, избегая всяких встреч с людьми. На третий или четвертый день после нападения на лесной дороге Путь Архипову перегородила железная дорога. Продукты у него уже закончились, и нужно было что-то предпринимать. Цивильный костюм, вещь в мешке, документы и деньги во внутреннем кармане. Вселяли в него надежду на гражданскую жизнь, заставляя сбросить ненавистную шинель и утопить в болоте, ставший родным и привычным за долгие годы автомат. Железная дорога стала тем рубежом, где он должен был решиться или вернуться к людям, или... И он отогнал навязчивую мысль о самоубийстве. Лежа в придорожном мелколесье, он прежде чем перейти полотно дороги, наблюдал за обеими ее концами, которые уходили куда-то в низкий, стелящийся туман. Видимость была плохой. И Архипов сдерживал дыхание, сосредоточенно прислушиваясь, стараясь за шумом деревьев не пропустить ремонтников на скоростной и почти бесшумной дрезине. И вдруг ему расхотелось пересекать железную дорогу, ибо за ней он не видел для себя будущего.